Глава третья После яркого солнечного дня я ожидала, что придется долго привыкать к полумраку. Тем более, что окон в избе по-моему, не было вовсе. Однако столь непритязательный снаружи домик внутри оказался совсем другим. Ого! С невольным восхищением вырвалось у меня, когда я повела головой из стороны в сторону, оглядываясь. И было от чего восторгаться. Я ожидала, что увижу тесную темную комнатенку, где давно никто не убирался. Но нет, неожиданно я обнаружила, что передо мной настоящий огромный зал, залитый светом множества магических светильников. Как будто я и впрямь оказалась в каком-то трактире, причем не в грязной дешевой забегаловке, а в приличном заведении где с удовольствием отужина даже состоятельный горожанин. Сходство с трактиром добавляло несколько длинных столов с придвинутыми к ним лавкам. И за одним из таких как раз и расположилась парочка друзей Ноэля, которых я видела чуть ранее. «А как это возможно?» – неверяще выдохнула я. На всякий случай зажмурилась и потрясла головой, думая, что это прогонит на вождение. Опять открыла глаза, но ничего не изменилось. «Впечатляет, правда?» С легким оттенком гордости поинтересовался Ноэль, как будто лично создал это чудо колдовского искусства. «Но дом же снаружи совсем крохотный!» пробормотала я и вдобавок ущипнула себя за локоть. Однако даже это не помогло. Зал никуда не желал деваться. «Поверь, я знаю!» Наэль блеснул лучезарной улыбкой. «В первый раз у меня была похожая реакция. Я тоже не представлял, как такое возможно. Собственно, с тех пор ничего не изменилось. Я по-прежнему понятия не имею, что за магия в этом участвует. Просто принял это как данность». «Ясно», – пробормотала я себе под нос. «В этот момент наше прибытие наконец-то заметили». Высокий темноволосый верзила, который чуть ранее предлагал Ноэлю захватить меня сюда, обернулся и дружески махнул нам рукой. «Пришли-таки!» – пророкотал он. «Наконец-то! Присаживайтесь!» И доброжелательно похлопал по лавке рядом с собой. При этом смотрел он прямо мне в глаза, что, видимо, означало личное приглашение. «Остынь, Берн!» – цыкнул на него Ноэль. Габриэла согласилась со мной пойти при одном условии. Никто к ней приставать не будет. И я пообещал ей это. Вообще-то, речи об этом у нас не было. Но, естественно, я и не подумала опровергать слова блондина. «Действительно, Берн, не забывая о приличиях». Поддержал Ноэля другой товарищ, который сидел напротив здоровяка. Он тоже был темноволосым, но более сухощавый и гораздо ниже ростом обоих приятелей. «А будешь себя плохо вести, Шарлотте нажалуемся», – добавил он, после чего заливисто расхохотался, запрокинув голову. Ноэль тоже рассмеялся, как будто услышал очень остроумную шутку. А вот Берн веселье товарищей не поддержал. Насупился, виновато понурился и пробасил испуганно. «Не надо, пожалуйста!» Последнее слово выдохнул он настолько жалобным тоном, что стало ясно, угроза для него прозвучала более чем весомо. «Шарлотта, это твоя невеста?» поинтересовалась я, сделав вполне логичный вывод из услышанного и увиденного. В ответ парни расхохотались еще громче, а бедолага Берн втянул голову в плечи еще сильнее. «Любопытная реакция, ничего не скажешь». И я перевела вопросительный взгляд на Наэля в ожидании каких-либо пояснений. Тот в последний раз хихикнул и успокоился. Проговорил весело. «Видишь ли, Габи, в некотором смысле ты права. Шарлотта действительно невеста Берна. Ну, по крайней мере, так считает она. А еще все ее, а заодно и его родственники». Берн в этот момент испустил просто-таки душераздирающий вздох. Поставил на стол оба локтя и спрятал в раскрытых ладонях лицо, как будто желая скрыть от присутствующих выражения лица. «Не называйте ее так!» – глухо прозвучал его голос. «Я лучше в приграничные земли наймусь, как государственный некромант, или вообще в пираты подамся. Но на Шарлотте ни за что не женюсь. Не нравится она мне, вот хоть убей!» «Так, все любопытнее и любопытнее, как говорится!» Обещание несчастного здоровяка, пребывающего в самых расстроенных чувствах, вызвало у парней новые улыбки. Они явно от души потешались над сердечной трагедией друга. «И хватит ржать!» – пробасил обиженно Берн. Растопырил пальцы и окинул приятелей гневным взором, после чего продолжил с ядовитым сарказмом. «Чует моя печень! Скоро я над вами хохотать буду, когда ваш черед помолвок придет!» Вот ты, например, Ноэль, думаешь, зря твой отец на этот Новый год, считай, весь род в гости в фамильный замок собирает? Сам же мне зачитывал список приглашенных и жаловался, что недоброе в воздухе витает». И Берн попал не в бровь, а в глаз. Вся веселость мгновенно слетела с блондина. Он выпрямился и стал очень серьезным. Ну, а мои брови сами собой полезли вверх. Род, фамильный замок, «Кажется, я угодила в слишком знатную компанию для дочери обычного писаря». «Ага, сразу же не до смеха стало, да?» торжествующе вопросил Берн. Окончательно убрал ладони от лица и посмотрел на второго своего приятеля, который продолжал улыбаться. Вкрадчиво поинтересовался. «Тебе тоже сказать парочку ласковых, Теренс?» «Валяй!» – вальяжно разрешил тот. «Мои родители знают» что я не намерен связывать себя узами брака в ближайшее десятилетие точно и полностью поддерживают мое решение». «Да-да, я помню», – Берн дал короткий язвительный смешок. «Наверное, именно по этой причине на эти каникулы тебя отправляют в гости к баронессе Матильде Кленс, у которой аж три незамужних молодых дочери». Улыбка слегка поблекла на губах Теренса но полностью не исчезла. Баронесса, хорошая и давняя подруга моей матери, проговорил он чуть дрогнувшим голосом. Ничего удивительного нет в том, что праздники моя семья решила провести в их замке. Я беззвучно охнула, услышав еще одно подтверждение того, что моих новых знакомых простыми студентами точно не назовешь. Вот именно, оживился надоедливый голос. Повторяю еще раз. Габриела, шла бы ты к себе, Адриан наверняка будет тебя искать, если уже не ищет. Ему не понравится, что ты проводишь время без него». Я раздраженно засопела, услышав очередное нравоучение. «А какая разница Адриану, точнее лорду Драйгону, как я провожу свободное от учебы время? Это его абсолютно не касается. И вообще, из-за него меня отправили на пересдачу. Он всеми силами пытался тебе помочь» перебила меня невидимая собеседница. «Уж этого ты точно отрицать не можешь. Не его вина, что ваш ректор такой жадный и алчный тип». Как говорится, и крыть нечем. Я прекрасно понимала, что Адриан действительно приложил немало усилий, лишь бы курсовую мне зачли. Но все-таки ощущала некоторую досаду на него из-за своего провала. Прежде всего по той причине, что он позволил себе немало лишних слов в мой адрес». «Вот зачем, например, спросил, не забыла ли я зелье в его спальне?» «Естественно, после этого все присутствующие на экзамене сделали в корне неверные выводы о наших взаимоотношениях». «Ну а лорд Комптон также, естественно, решил на мне отыграться за свои неудачи, думая, что тем самым вредит Адриану, тогда как последнему совершенно плевать на беды какой-то там первокурсницы». «В ответ на мои размышления...» Раздался тихий смешок моей загадочной и на редкость привязчивой спутницы. И что это ее так позабавило? «Ладно, парни, закругляемся». В этот момент решительно проговорил Ноэль. «Габи вряд ли интересно выслушивать о наших семейных проблемах». После чего галантно подхватил меня под руку и подвел к столу. Попытался усадить между собой и Теренсом. Но я решительно воспротивилась его намерению – вспомнив зловещие предупреждения странного голоса, привязавшегося ко мне с самого утра. «Я лучше с краю», – проговорила с извиняющейся улыбкой. «Мне так будет удобнее». Благо, Наэли не думал настаивать. Пожал плечами, бухнулся около Теренса, дождался, когда я займу место рядом с ним. Причем я действительно опустилась на самое окончание лавки и выпрямилась в напряженном ожидании не пойми чего. Ну ладно. «Пришли мы сюда. А дальше-то что? Так и будем смотреть на пустой стол?» «А теперь, Габриэла, еще одно чудо!» – важно проговорил Ноэль, как будто прочитав мои мысли. «Нигде и никогда больше подобного не увидишь. Это я тебе со всей ответственностью заявляю. Смотри». Я послушно распахнула глаза пошире, готовая лицезреть нечто удивительное. На всякий случай перестала даже моргать, а то вдруг пропущу что-нибудь важное. Ноэль переглянулся с друзьями. Парни согласно кивнули друг другу. Протянули над столом руки и крепко взялись за них, образовав своеобразный треугольник. После чего также одновременно зажмурились, не говоря при этом ни слова. Как будто это действие было у них хорошо отрепетировано и повторялось уже множество раз. «Пришли, сидим, просим!» Внезапно громко и четко проговорил Ноэль. «Эрна!» «Яви свою милость!» Я прикусила язык, с трудом удержавшись от закономерного вопроса, к кому обращается блондин. Здравый смысл подсказывал, что сейчас не время подавать голос. Что-то происходило вокруг, что-то не совсем обычное, точнее сказать, совсем необычное, но при этом почему-то знакомое. Нечто похожее я ощущала вчера, когда стояла в коридоре ведьминского факультета и наблюдала за действиями Адриана, который пытался открыть дверь кабинета зельеварения. Как он тогда сказал? «Это магия, изменяющая реальность». А ведь и Ноэль сказал нечто похожее, когда мы увидели этот дом. Как бы то ни было, но сейчас я вновь ощутила, как воздух вокруг меня начал медленно сгущаться. Стало жарко дышать. Я всей кожей осязала энергию, окутывающую меня... Подобно плотному савану. Так, наверное, чувствует себя несчастная муха, угодившая в липкую и прочную паутину, из которой ей не суждено выбраться. А вот это мне уже по-настоящему не нравится. И я была согласна со своей таинственной сопровождающей, как никогда прежде. Мне это тоже очень и очень не нравилось. — С вами новенькая? Волосы на моей голове. «Встали дыбом от ужаса, когда я услышала это. Почему-то я была абсолютно уверена в том, что фразу произнес не человек. Слова будто сами собой рождались в моем разуме». «Она студентка, как и мы». Эль, как и его друзья, по-прежнему сидели с закрытыми глазами. Говорил он ровно и спокойно, но в его тоне угадывалась некая нервозность. «Я знаю, что студентка, иначе вы бы не нашли дорогу к моему логову». Я нервно заерзала на скамейке, невольно покосилась в сторону двери. «Интересно, сумею ли я добраться до нее в случае чего?» «Потому как мое логово звучит, ну, очень зловеще». Но тут меня ожидало очередное потрясение, потому что никакой двери я не увидела. Она словно испарилась. Исчезла без следа, а вместо нее шла обычная сплошная стена. «Новенькая!» И я ощутила легчайшее холодное прикосновение к своей шее, как будто кто-то провел кончиками пальцев по моей коже. Лишь неимоверным усилием воли не завопила после этого от ужаса. «А имя у этой новенькой есть?» – прозвучало мне на ухо. «Габи!» – пискнула я. Точнее, Габрела, Габриэла. Габи, стало быть. Неполную минуту после этого было тихо. Но напряжение, от которого мое сердце быстро и часто колотилось где-то в районе горла, испаряться не торопилось. Я точно знала, что загадочная хозяйка этого не менее загадочного места где-то совсем рядом, пристально наблюдает за мной, как будто ожидает малейшей оплошности. «Верно». Но Эль первым не выдержал затянувшейся паузы. Криво ухмыльнулся, продолжая старательно жмуриться. «Я не понимаю, что тебе не нравится. Ты всегда была гостеприимна ко всем, кто сюда приходит». «Да, но эта девочка, первая, в которой я чувствую что-то», послышалась в ответ. «Что-то не то, что-то чуждое, взрослое и очень опасное». «Что в ней может быть опасного?» Ноэль скептически фыркнул. Это же первокурсница, да еще и с ведьминского факультета, которая, к тому же, сегодня сдачу курсовой завалила. Я недовольно насупилась. Конечно, Ноэль просто перечислил те факты обо мне, которые знал, но меня все-таки слегка покоробило то пренебрежение, с которым это было сказано. Еще одно долгое молчание. Я нервно огляделась по сторонам, пытаясь хотя бы приблизительно определить, с какой стороны находится Эрна. Но все зря. Комната по-прежнему была залита ярким магическим светом. В ней не было ни малейшего темного местечка, где можно было бы укрыться от моего взгляда. Кто такая эта Эрна? Неужели призрак? Неупокоенная душа той самой ведьмы, которой некогда принадлежал этот дом? Но Эль тоже начал волноваться. Краем глаза я заметила, как он сдвинул брови, а около рта прорезались тонкие складки недовольства. Но при этом он почему-то так и сидел с закрытыми глазами, впрочем, как и его друзья. Как будто они опасались увидеть что-то лишнее или кого-то. От последней мысли стало особенно зябко и тревожно. Не успокаивало даже то, что рядом находились трое неплохих магов, хотя... Как сказать, неплохих? Как ни крути, но Ноэли и его приятели пока не закончили академию, поэтому вряд ли могут похвастаться особыми успехами в колдовстве. Эй! Эрна! Открывай! Вдруг послышались крики снаружи: Спишь, что ли, что дверь-то скрыла! И в стену громко забарабанили, да с такой силы, что с потолка полетела мельчайшая пыль по белке. А! -а. «Узнаю голос Ричарда», – буркнул себе под нос Ноэль. Принесла же его нелегкая. Уж не про того ли он бедолагу, который волею Адриана оказался на грани отчисления из Академии? По всей видимости, да. Но, сдается, этого самого Ричарда здесь недолюбливают. Вон как от этого имени в унисон скривились Берн и Теренс. «Да открывай же!» На этот раз, видимо, нетерпеливый Ричард воспользовался магией. Потому как весь дом зашатался, а затем словно подпрыгнул в воздухе. Как же мне не нравится этот мальчишка! Пробурчала неведомая Эрна. Давно надо было ему дорогу сюда закрыть, да все руки не доходили. Не переживай. Возможно, он и без того сюда больше приходить не будет. Поторопился успокоить ее Ноэль. Надеюсь, королевский аудитор все-таки добьется его исключения. Мы все на это надеемся. С тяжким вздохом добавил Берн. Весь наш курс пальца на удачу скрестил, завершил теренс. Немедленно открой, раздалось гневное снаружи. Мне надо срочно выпить! Опять громыхнуло, после чего дом зашатался, отчаянно заскрипел бревнами, а пол поплыл пьяной волной. Ладно, девочка, считай, что сегодня тебе здесь быть можно милостиво обронила Эрна. «Некогда мне с тобой разбираться, а то от вопли этого дуболома у меня голова болеть начинает». Я услышала, как Ноэль после этого с немалым облегчением перевел дыхание. Открыл, наконец-то, глаза, улыбнулся мне. А я... Я немела от изумления, вытаращившись на него. Точнее, на женщину, которая стояла за его спиной. Настолько неожиданно она появилась как будто кто-то сдернул с нее полок невидимости. Раз, и я увидела высокую худощавую женщину в строгом сером бархатном платье. Густые темные волосы, чуть тронутые на висках сединой, убраны в строгую прическу. Лицо словно выбелено пудрой, и на этом фоне особенно ярко выделялись губы, такие красные, будто напитанные кровью, а не накрашенные кармином. Но не это испугало меня сильнее всего. Глаза незнакомки, они были абсолютно черными, не намека на белки или радужку. Как будто смотришь в изначальную тьму. Ого! Раздалось в голове, и женщина немедленно вскинула бровь, уставившись на меня в упор. Хм, такое чувство, будто она тоже способна слышать этот странный голос, не дающий мне покоя с самого пробуждения. «Верно! Да ты издеваешься, верно?» В очередной раз раздался раздосадованный рев снаружи. И домик затрясся так, как будто настойчивый сверх всякой меры Ричард всерьез вознамерился разрушить его до основания. «О, небо! За что мне это?» Страдальчески протянула женщина. Ткнула в мою сторону указательным пальцем и строго проговорила. «Учти, я слежу за тобой. Но сначала...» «Разберусь с этим олухом». Отступила на шаг, хлопнула в ладоши. И в помещение кубарем влетел огненно-рыжий парень. Видимо, на этот раз он хотел осыпать неподдающуюся его чарам стену ударами кулаков. Но та настолько неожиданно исчезла перед ним, преобразовавшись в распахнутую дверь, что бедолага не удержал равновесия, споткнулся об порог и полетел на пол. «Рогатый бог тебя пожри!» Выпалил он, растянувшись во весь свой рост. Всех созданий тьмы в кошмары, драконью слизь в глотку. А потом выпалил несколько еще более изощренных ругательств со столь смелыми сравнениями и интимными подробностями, что мои уши немедленно запылали от стыда. Ричард! рявкнул Берн, своим басом без особых проблем заглушив новую порцию брани. Уймись, тут же девушка. Девушка! Заинтересованно переспросил Ричард и принялся озираться. Почти сразу его взгляд уперся в меня, и я неосознанно поежилась. По-моему, парень был пьян. Слишком мотными и осоловевшими были его глаза. «О, и впрямь!» Довольно констатировал он, продолжая рассматривать меня с каким-то жадным неприятным любопытством. «Девицу сюда притащили! Очень кстати!» Завозился на полу, селись встать. Приподнялся было, но тот же бухнулся обратно, что лишний раз подтвердило мое предположение об его нетрезвом состоянии. «Ты где так набрался с утра пораньше?» скептически вопросил Ноэль. «Еще даже обеда не было». «И что?» воинственно вопросил Ричард. «Не имею права, что ли? У меня, между прочим, повод для этого есть. И повод значимый». Неимоверным усилием воли все-таки сел, вытянул перед собой ноги и, жалобно скривившись, принялся ощупывать одну из них. «Кажется, не сломал во второй раз», — пробормотал себе под нос. «Стабилизирующее заклинание держится, да и боли я не чувствую». «Ты из лазарета сбежал, что ли?» — спросил на этот раз Теренс. «Конечно, сбежал», — фыркнул Ричард. Что я дурной, что ли? Там без толку лежать и в потолок глазеть. Убедил целителя мне чар побольше на перелом наложить. Тот вначале отнекивался, но звонки золотой помог ему принять верное решение. Еще одна монета и меня отпустили. Правда посоветовали особо не геройствовать. Ну а я сразу же двинул к старику Комптону на разборке. Ага, все ясно. Узнав о грядущем исключении, Ричард, стало быть, отправился искать справедливости у ректора. Ну что же, вполне объяснимое поведение. «И что он тебе сказал?» – спросил Ноэль. Блондин смотрел на Ричарда без малейшего сочувствия, даже, как мне показалось, с брезгливостью. Сдается, парни его сокурсники и впрямь недолюбливают. «Ничего не сказал!» – раздраженно бросил Ричард. и вертелся, как уж на раскаленной сковороде». Мол, обязательно все уладит, но пусть сначала аудитор уедет. А потом вообще брякнул, что, возможно, мне придется немного подождать с решением этой проблемы. Несколько месяцев дома отдохну, а следующей осенью опять на этот курс приду. Представляете, какая наглость? Искорчил гневную гримасу. Ну почему наглость? Не согласился с ним Ноэль. Вполне разумный выход из сложившейся ситуации. Да и тебе полезно будет. Согласись, на практических занятиях у тебя всегда проблемы возникали. Лишний раз потренируешься. Полезно будет. «Не мели чушь!» – перебил его Ричард, гневно оскалившись. «Я не намерен терять год на этой чепухе. И без того уже сыт по горло учебой. Нет, Ноэль, это мне совершенно не подходит. Я должен остаться». Парни за столом переглянулись, и в унисон заулыбались, явно позабавленные уверенностью Ричарда. И как ты собираешься этого добиться? с легкой иронией спросил Ноэль. Как как? Ричард пожал плечами. Придумаю что-нибудь. Матушке, пожалуешься. Предположил на этот раз Теренс с немалой долей ехидства. Возможно, что и ей. Хмуро согласился Ричард. Но сначала. Встречусь с этим напыщенным хамом один на один и в красках обрисую ему безрадостное будущее, если он продолжит настаивать на моем исключении. Пади понятия не имеет, с кем связался. Хм, почему мне кажется, что парень ошибается? Я почти уверена в том, что Адриану будет плевать на угрозы какого-то там юнца. И в подтверждении своих мыслей я услышала короткий ядовитый смешок моей незримой спутницы, которую, видимо, тоже развеселили столь смелое обращение Ричарда. Правда, он тут же затих, когда Эрна бросила на меня очередной преисполненный подозрения взгляд и сурово сдвинула брови. «Смело!» – протянул Ноэль. «Смело и безрассудно, Ричард!» «Если не сказать больше, глупо! Ты ведь понятия не имеешь, кого прислали на проверку!» Это крискуешь еще сильнее встреть. Ай, не смеши меня, Ричард лишь отмахнулся от предупреждения. Да этот осталоб посидеет от ужаса, когда услышит, кто мой отец. На коленях меня прощение умолять примется. Но Эль тяжело вздохнул, вновь переглянулся с друзьями, но спор продолжать не стал. Понял небось всю бесперспективность этого занятия. Ладно, Эрна, налейка мне выпить. Между тем потребовал Ричард. «Какого-нибудь зелья, способного унять душевную боль и заставить забыть о проблемах. Да побольше и позабористей». Крехтя завозился и после определенных усилий все-таки поднялся на ноги. Правда, почти сразу его опасно повело в сторону, и Ричард едва не упал вновь. «По-моему, дружок, тебе достаточно», проговорила Эрна и неодобрительно покачала головой. Ты ведешь себя? Отвратительно. Считай, человеческий облик почти потерял. Ай не душни, огрызнулся парень. Перед встречей с тем хлыщом мне просто-таки необходимо взбодриться. Не согласен, пробасил Берн. Напротив, тебе успокоиться бы не помешало Ричард. Этот аудитор, мужик, с ну очень крутым нравом. Вчера мы все в этом убедились. Тебе лучше вообще к нему не лезть. А если уж так жаждешь побеседовать с ним, то делай это хотя бы не под воздействием зелий. Мало ли что наболтаешь в задурманенном сознании. И ты туда же! Зло выдохнул Ричард. Самым решительным видом шагнул к столу, заметно покачиваясь при этом. Бухнулся на лавку рядом с Берном, и здоровяк в последний момент успел подхватить его под локоть, иначе тот бы вновь свалился на пол. «Эрна, тащи свое пойло!» – потребовал Ричард, даже не осознав, насколько близок был к очередному падению. «Жду самого злого твоего зелья, чтобы у меня вместо крови огонь в жилах начал пульсировать». «Не стоит», – обронил Ноэль, неодобрительно глядя на Ричарда. «Дружище, тебе бы и впрямь обратно в лазарет пойти». Я отсюда чувствую, что магическую повязку на твоей ноге стоит обновить. Ты изрядно ее потрепал своими падениями. «И ты не душни!» – оборвал его Ричард. «Я сам знаю, куда, зачем и когда мне идти. Вот отдохну малость и пойду. Ух, я этому аудитору покажу!» И гордо продемонстрировал всем присутствующим кулак. Я опустила голову, пряча в тени саркастическую ухмылку. Слишком красочную картину возможного противостояния нарисовало мне неуемное воображение. Ричард и Адриан. Один – студент, считай уже отчисленный за неумение правильно использовать боевые заклинания. А второй – взрослый состоявшийся маг. И очень неплохой маг, уж я в этом уверена. Хотела бы я посмотреть на эту беседу. Увы, Ричард заметил мою улыбку. Он вперил в меня тяжелый осоловевший взгляд и зло спросил. «Чего улыбишься, девчонка?» «Остынь!» Поторопился прийти ко мне на помощь Нуэль. «Ричард, ты слишком раздражен». «Это я-то раздражен!» Ричард приподнялся с лавки, не отводя от меня глаз, залитых красным маревом бешенства. «Эта пигалица смеялась надо мной!» «Сядь!» Берн дернул его за край рубашки. Миролюбиво добавил «Никто над тобой не смеялся». «Но я видел, как она скалилась над моими словами!» Гневно воскликнул Ричард. «Как посмело только! Я не потерплю подобного!» И вдруг резко выкинул руку в мою сторону. Я вздрогнула, уже готовая спрятаться под стол. А то мало ли, что у этого Ричарда на уме. Дорости хватит по мне боевыми чарами ударить в качестве мести за мнимую насмешку. Но, хвала небесам, ничего не произошло». С растопыренных пальцев Ричарда не слетело ни малейшей искры, и парень озадаченно нахмурился. «Уймись!» – спокойно посоветовала ему Эрна, которая наблюдала за происходящим, стоя чуть поодаль. «В моем логове магия не работает. Никакая. Забыл, что ли?» «Ах, да!» – Ричард бухнулся обратно, обиженно насупился. Ну точь в точь, как маленький разбалованный ребенок, которому строгие взрослые не дали сломать игрушку. И я опять улыбнулась этому сравнению, но на этот раз даже не подумала прятать свои эмоции от капризного парня, свято уверенного, что ему слишком многое позволено. Ричард заметил это. Зло прищурился, но промолчал, и я слегка расслабилась. «Наверное, в нем все-таки пробудились хоть какие-то остатки здравого смысла». «А ты кто вообще такая?» – хмуро спросил он. «Раньше я тебя здесь не видел». «Раньше меня здесь никогда и не было», – резонно сказала я. «Меня Ноэль пригласил». Ричард перевел взгляд на блондина, противно осклабился. «Что, новую подружку себе завел?» – фыркнул с непонятной претензией. Ты же их как перчатки меняешь. Хоть бы раз с друзьями поделился». Брр, как же мерзко это прозвучало. Я выразительно передернула плечами от отвращения. Но Эль угадал мои эмоции. Успокаивающе накрыл своей рукой мою ладонь, лежавшую на столе. Чуть сжал ее, как будто выражал тем самым понимание и сочувствие. «Ричард, еще раз тебе говорю, уймись». С нажимом повторила Эрна. «Я очень близка к тому, чтобы вышвырнуть тебя прочь. И больше ты сюда никогда не зайдешь». Ричард вскинулся было ответить ей что-то, наверняка грубое, но в последний момент передумал. Неужели здравый смысл возобладал? Ох, не верится что-то. Слишком ядовитая ухмылка на мгновение исказила губы парня. Сдается, он что-то задумал. Но Эль, видимо, подумал о том же. Он сидел совсем рядом со мной, поэтому я чувствовала, что парень и не думает расслабляться. Напротив, был собран и очень сосредоточен. «Пойти ты нас собираешься?» Все с той же дерзостью кинул Ричард. «Или так и будем голодными сидеть и друг на друга пялиться?» Эрна закатила глаза к потолку, утомленная отвратительным поведением Ричарда. Но, к моему удивлению, ничего ему не сказала. Постояла так немного, как будто о чем-то задумавшись. Затем опустила голову и обвела нас долгим взглядом. «Каждый получит то, что хочет», — проговорила низким голосом, в котором пробудилась глубокая вибрация. Я опять поежилась. «Что-то, чем дальше, тем страннее, как говорится. И все меньше мне тут нравится». «Лучше бы я и в самом деле к себе вернулась после провала на экзамене». Моя загадочная собеседница на сей раз промолчала, видимо, не желая привлекать к себе излишнего внимания хозяйки логова. А шагнула к столу, простерла над ним ладони и зашептала что-то себе под нос. Естественно, я немедленно напрягла весь свой слух, желая услышать, что она говорит. Но, увы, безрезультатно». Эрна говорила словно на другом языке, полном свистящих и шипящих звуков. Но это сработало. По поверхности стола заструились струйки тумана. Сначала белесые, почти невидимые. Они быстро густели и набирали молочно-белый цвет. В какой-то момент почудилось, будто передо мной материализовалась самая обычная накрахмаленная скатерть. А затем туман исчез так же неожиданно, как и появился. И я восторженно ахнула, потому как передо мной оказалась огромная тарелка до краев, наполненная жареной картошкой со шкварками. Я словно домой вернулась, потому что именно так готовила моя матушка. И для меня это блюдо было самым вкусным в мире. «Фи!» – пренебрежительно кинул Ричард. «Картошка! А, впрочем, неудивительно. Как понимаю, ты простолюдинка». О чем это он? Впрочем, ответ я получила сразу, стоило взглянуть в его тарелку. В отличие от моей, там красовался сочный бифштекс. Желая проверить догадку, я обвела взглядом весь стол. Ага, как и следовало ожидать, перед каждым парнем стояло собственное блюдо. Так перед Ноэлем лежала запеченная рыба. Перед Теренсом Нечто воздушное, скорее всего, рисовый пудинг. А перед Берном – огромный кусок свиной ноги, щедро нашпигованный дольками чеснока. «Да, ты совершенно права», – проговорила Эрна, угадав мои мысли. «В моем доме каждый получает ту еду, которую любит больше всего на свете. И тот напиток, который желает». Опять провела ладонью над столом вызвав знакомый мне туман. На этот раз он сгинул еще быстрее, оставив после себя бокалы с различным, если судить по цвету, содержимым. Я подняла свой, наполненный чем-то прозрачным, и с сомнением принюхалась. Пожала плечами, не уловив никакого запаха. Осторожно пригубила и довольно улыбнулась. Вода. Самая обычная прохладная вода. Перед Ноэлем и Теренсом, по всей видимости, стояли фужеры с какими-то травяными настойками. На это указывал зеленоватый цвет напитков и запах, мятный и душисто-цветочный. Перед Берном – узатая кружка, над которой высилась крепкая белая пена. А вот перед Ричардом я увидела квадратный стакан, в котором плескалось нечто темно-ореховое. «Все-таки дурманящее зелье!» Ноэль неодобрительно цокнул языком. «Ричард, ты бы...» Договорить да он не успел. Парень зло зыркнул на него из-под растрепавшейся челки. Подхватил стакан и одним махом осушил, после чего скривился и сильно задышал. «Ого! Там же очень прилично налито было!» «Еще!» Чуть отдышавшись, потребовал Ричард и искоса глянул на Эрну. «Быстро!» Та не стала спорить. Видимо, осознав всю бесперспективность этого занятия. Прищелкнула пальцами, и стакан около Ричарда вновь наполнился. Теперь до самых краев. «Сразу бы так!» – довольно пробурчал тот. Отодвинул тарелку с бифштексом подальше. Взял стакан в руки и сделал еще один глоток. Но Эльза играл желваками, однако тоже удержался от каких-либо замечаний. Вместо этого взял в руки вилку и нож – И за столом воцарилась тишина, нарушаемая лишь звяканием столовых приборов. Я, однако, не торопилась присоединиться к остальным. Как-то не доверяла я еде и воде, появившимся неизвестно откуда. Понять бы еще, кто такая Этерна и как она это делает. Подобную магию я никогда в жизни не встречала. Да что там, даже не слышала о подобном». На мою беду Ричард быстро заметил, что я не принимаю участия в общей трапезе. Подался вперед, вновь вперив в меня тяжелый немигающий взгляд. — Детка! — протянул вальяжно. — Вот скажи, зачем тебе сдался этот блондинчик? Думаешь, он тебя в высший свет выведет? Как бы не так. У Нуэля вся семья в долгах, как в шелках. Даром, что древняя кровь в жилах течет. Но Эль скрипнул зубами так сильно, что это услышала даже я. Отложил в сторону вилку с ножом и замер, из-под уставившись на сидевшего напротив сокурсника. «А вот я совсем другое дело!» Ричард горделиво подбочинился. «Я и впрямь завидный жених. Знаешь, какая за мной охота идет?» «Не знаю и знать не желаю», — честно ответила я. Сразу же пожалела, что вообще рот открыла. Уж больно недобрым и мрачным огнем полыхнули глаза Ричарда после этого. «Сдается мне, кое-кто о себе слишком многое вообразил», – прошепел он. «Я – ближайший родственник самого короля. Мой отец – его племянник. Получается, я…» И замер, отчаянно пытаясь сообразить, как в таком случае надлежит себя назвать. Я тоже нахмурилась. Запутавшись в таких сложных родственных связях королевской семьи. То есть седьмая вода на киселе. Я обмерла, осознав, что сказала это вслух. Честное слово, совершенно не понимаю, как так получилось. Фраза как-то сама соскользнула с моих губ. Послышались сдавленные смешки от других парней. Теренс и Ноэль кусали губы, сились удержать эмоции под контролем. А вот Берн себя не стал сдерживать. Он во все стороны фыркнул пеной из кружки и громко, заразительно рассмеялся. И впрямь! Одобрительно пророкотал в перерывах между приступами раскатистого хохота. Ричард, ты достал уже всех своим хвостовством. Очень сомневаюсь, что король вообще в курсе того, что у него есть такой родственничек. Уж больно твой папаша любви обилен. Благо, что хоть детей своих признает и фамилию свою дает так-то посудить у него целый выводок отпрысков». Ричард столь резонное замечание задело, и задело сильно. Он переменился в лице, хищно оскалился, показав все свои мелкие желтоватые зубки. «Да ты! Да я!» – начал сбивчиво, развернувшись к Берну. «Я же тебя!» «И что ты собираешься со мной сделать?» – насмешливо перебил тот. «Ричард, при моем уважении, Но я тебя одной левой на лопатке уложу. А продолжишь еще выступать? За трещину такую получишь, что днем звезды увидишь. И ничего мне за это не будет. Потому что как раз мой отец в прекрасных отношениях с твоим. Точнее сказать, твой отец должен моему столько денег, что страшно вслух озвучить. Хм, как интересно. И я несколько по-новому взглянула на добродушного здоровяка, который, заметив это подмигнул мне и показал большой палец в знак одобрения. Странно, почему Берн так долго терпел отвратительное поведение Ричарда. Получается, давным-давно мог его урезонить. Тот явно воспринял его слова не как пустую угрозу, а как реальное предупреждение. Аж пыхтит от злости, но сказать или сделать что-нибудь не рискует. Я по одной лишь причине помалкивал до сего момента. Миролюбиво добавил Берн. «Не хочу лишний раз с родителями разговаривать. И уж тем более просить отца об одолжении. А то они опять старую песню про Шарлотту начнут. Но ты меня уже реально достал, усек!» И дружески хлопнул Ричарда по плечу. При этом то ли случайно, то ли намеренно, сделал это с такой силой, что тот едва не ткнулся носом в столешницу перед ним. «Усек!» – буркнул Ричард взял в руки стакан, в котором оставалось еще изрядно загадочного зелья, задумчиво взболтал его содержимое и сделал гигантский глоток. Фу, как он может так много пить? И я скривилась, как будто сама ощутила жгучий вкус на своих губах. А вот Ричард даже не поморщился, как будто пил простую воду. «Вижу, тут мне не рады», — кинул сухо. «Пойду отсюда». «С аудитором потолкую!» Оставшиеся за столом парни в унисон покачали головой, но отговаривать сокурсника от сомнительной идеи не стали. Наверное, поняли уже, что это бесполезно. А вот я не удержалась и расплылась в широченной счастливой улыбке. Ну, наконец-то этот тип уйдет, на редкость омерзительная личность. Правда, как оказалось, обрадовалась я слишком рано. Ричард не торопился вставать. Он по-прежнему грел квадратный бокал в раскрытой ладони. Затем поднял его повыше, как будто любуясь танцем медового цвета сполохов в глубине. И вдруг выплеснул все прямо мне в лицо. Видимо, желал пусть таким примитивным и подлым образом, но выместить свою злость и раздражение хоть на ком-то. И более чем понятно, почему его выбор пал на меня. От парней-то и получить можно, а я? Кто заступится за бедную, в прямом и в переносном смыслах слова, первокурсницу? Как оказалось, защитник у меня нашелся. Но не Наэль, тот не успел отреагировать на внезапный поступок Ричарда. Впрочем, никто из сидевших за столом не успел этого сделать. Да что там, я и сама не совсем осознала, что произошло. Испуганный вскрик так и не сорвался с моих губ, потому как вокруг меня так же резко и без предупреждения вспыхнуло серебристое пламя, едва заметное в ярком свете магических светильников. Оно бережно обняло меня со всех сторон, перехватило все дурманящее зелье до малейшей капли, а затем отправило его обратно в Ричарда. Да так метко, что весь этот отвар угодил ему в глаза. И это было больно очень больно. Ричард меньше всего на свете ожидал подобного, поэтому даже не зажмурился. Отчаянно взвыл, вскочил на ноги и принялся тереть лицо, страдая от неимоверного жжения. А пламя, спасшее меня от унижения, не торопилось исчезать. Колдовские искорки продолжали сверкать в воздухе, окутывая меня полупрозрачной магической вуалью. Но как такое возможно?» «Здесь же не действуют никакие заклинания». «Какого демона?» Это воскликнула уже Эрна. Шагнула вперед, повелительно вскинула руку по направлению ко мне. И я с замиранием сердца увидела, как на кончиках ее пальцев заиграли весьма зловещего вида багровые огоньки. «Ой, что это такое она собралась делать? Неужели хочет ударить по мне заклятием? Но почему?» «Это Ричард на меня напал, его и надлежит наказывать». «Довольно!» Голос, который прежде слышала только я, внезапно пророкотал по всему помещению. Да так, что даже бокалы отозвались на него хрустальным звоном. Но было поздно. В мою сторону уже полетела алая молния, созданная хозяйкой логова. Я заранее напряглась, понимая, как сейчас будет больно» краем глаза заметила, что Ноэль был уже на ногах. Блондин отчаянно размахивал руками, явно пытаясь создать хоть какие-то блокирующие чары. Но все было зря, его магия в этом месте не работала. Зато работала та загадочная, которая, как оказалось, по какой-то непонятной причине оберегала меня. Колдовская паутина вспыхнула сильнее, так ярко, что за переплетением ее горящих нитей Я больше не видела окружающую обстановку, лишь услышала громкий треск, когда заклинание Эрны врезалось в своеобразный щит, а затем пахнуло озоном, как всегда бывает при создании чар высшего порядка. Мне в лицо ударил сильный порыв теплого ветра. Кто-то рядом выругался, помянув сразу всех богов, и неожиданно стало очень тихо, так тихо, что на какой-то миг я даже испугалась не оглохло ли. Чары, защищающие меня, бесшумно замерцали и исчезли так же неожиданно, как и появились. Я во все глаза уставилась на нового участника событий, потому что прямо посередине просторного помещения стоял лорд Адриан Драйгон, собственной персоной. И, судя по всему, пребывал он в приотвратном настроении. Слишком сильно были сжаты его губы, и слишком грозно сдвинул он брови. «Ну и какого мрака у вас тут происходит?» – спросил он негромко. «Вот только от этого вопроса, заданного спокойно, лишь с чуть уловимым нажимом, кровь в моих жилах почему-то заледенела от предчувствия грядущих серьезнейших проблем».